Глава 7. Нина помешивала черно, приятно пахнущую жидкость в турке и боролась с приступами хандры. Она проснулась в отвратительном настроении. Душ не принес облегчения, как и выкуренная с утра первая самая любимая сигарета. Даже запах кофе, который не считала самым приятным в мире, не настраивал на положительный лад. Сегодня ей предстоит встретиться с Карповым. Она уже сбилась со счета, сколько раз это было. И каждый раз после встречи она чувствовала себя разбитой. Словно этот человек выпивал из нее все жизненные соки. Вампир какой-то. Кроме того, в ее личной иерархии, по типу человеческих личностей, он стоял на самой нижней ступени. Этакий хамоватый мужлан, из тех, что могут запросто рвнуть за столом, где кроме них еще куча народу. Любители рассказывать несмешные и пошлые анекдоты и отпускать сами шуточки в адрес кого послабее. Как он только умудрился достичь таких высот в бизнесе, с его топтечим умом и бараньей дальновидностью. Скорее всего, просто удачно вложил огромный и халявный стартовый капитал, а дальше уже все закрутилось само. Как бы там ни было, но на данный момент он самый крупный сетевик в городе. Такого количества супермаркетов, да еще и не эконом классом нет больше ни у кого. И именно к нему они не могут пробиться вот уже год. Кофе запенился и пополз вверх. Нина вовремя его переставила, пока не перелился через край. Наполнила маленькую чашечку темной жидкостью и подошла к окну. Снег белел в темноте и блестел в свете фонарей. Еще совсем рано, половина седьмого, но многие уже куда-то спешат. Кто ведет детей в сад, кто на работу, кто еще куда. Нина тоже скоро начнет торопиться и собираться в офис, чтобы успеть к половине девятого. Не дай бог не опоздать. Но это же не то. По сути, кроме работы, в ее жизни больше ничего нет. Нет, конечно, есть мама и папа, которых она часто навещает и очень любит. Есть старшая сестра. С ней они видятся редко. Когда-то с детьми можем приезжать в отпуск из своего комсоморска на Амуре. Такое случается не чаще раза в два года. Есть еще Соня. Пожалуй, она единственная, кто на самом деле есть в ее неинтересной, замкнутой жизни, которая зациклилась и идет по кругу. Давно ли она стала такой? Ее жизнь. Не она ли раньше считалась хохотушкой, надежным дружеским плечом, романтичной девушкой, что любила вечерами погадать с подружками на кофейной гуще? Куда все делось? А главное, когда? Когда она стала вспыльчивой истервозной натурой? Догадывалась, что таковое ее считают в офисе? Неужели все началось с уходом с сергея Даже если так, почему до сих пор, когда она уже поняла истинную ему цену, ничего не меняется? Вошла во вкус, поняла, что такое быть проще. Нина прикурила, хребнула обжигающей жидкости и глубоко затянулась. А еще этот Марк свалился ей на голову. «Скажите, пожалуйста, нет у него слабостей?» Вчера она готова была расцезать сначала Машку, что завела разговор на эту тему, а потом его за откровенные намеки. Она уже сказала ему открыто, чтобы забыл и не смел вспоминать, а он продолжает вести себя по-хамски. А еще это его самоуверенность. Она просто выбешивает. Посмотрит она сегодня, какой подход он найдет к Карпову. Как ни странно, самокопание дало положительные результаты. На работу Нина приехала в более или менее благодушном настроении. Даже появилось желание поприсутствовать на утреннем собрании в отделе продаж. Маша молодец, все делает правильно. В бытность, когда она занимала эту должность до повышения два года назад, у Нины так не получалось. Кольнула ревность. К ней подчиненные никогда не относились с таким уважением, как к Маше. Она видела это по их глазам и даже самой себе не признавалась, что немного завидует. К ней уже люди давно не относятся хорошо, и уже очень давно никто не ведет себя с ней искренне. И, наверное, она получает то, что заслужила. «Марк, встреча назначена на десять. Поедем на твоей машине, ладно?» Подошла она к его столу, когда собрание закончилось, и вокруг еще не успели столпиться агенты. «Как скажешь», — кивнул он, не глядя на нее, продолжая выстраивать какие-то диаграммы в своем компьютере. «Мог бы хоть для приличия повернуть в ее сторону голову. Или он так следует ее же указаниям? Откуда взялась обида?» Нина поспешила в свой кабинет, как в спасительное убежище. Но отсидеться в тишине и успокоиться ей не позволила Наташа, логист. Она деловито распахнула дверь, разве что не ногой. Похозяйски уселась на стул и подсунула ей подноски по накладных. «Вот, Нинуль, полюбуйся». Оператор опять косячат Заявки пробивают не по графику. Забывают выбить адреса доставки. «Наташ, ты зачем все это мне говоришь?» Перебила ее Нина, едва сдерживая раздражение. «Надоели ей эти каждодневные жалобы на операторов» о расчертил ласково снисходительный тон каким наташа все это преподносила она уже с трудом выносила ее понимаем что то делает все чтобы хоть кому нибудь влетела от неда намеренно накручивает ее а потом наслаждается слыша, как она распекает провинившихся и это слышат все почему бы тебе не пойти к операторам и не сделать им замечание ты считаешь это уровень коммерческого директора разбираться правильно ли или нет выбиты накладные ну нет опешила наташа а нина подумала что сама виновата приводила ее поощряла стучать на всех и каждого я просто думала «Просто занимайся своей работой». Устало прикрыла глаза Нина. «И решай все в рабочем же порядке. Хорошо?» «Ну ладно». Нина не видела, но отчетливо представила, как Наташа обиженно поджала губы и неторопливо покидает ее кабинет. Не зря ее все-таки. В свое время уволил Алексей Николаевич, предшественник нина «Да, Наташа талантливый логист. Умеет организовать доставку, как никто. Но человек-то она не очень хороший. И Нина только сейчас начала это осознавать. Не лучше ли иметь под рукой менее талантливого логиста?» растить его и воспитывать под себя, чем самой становится марионеткой в чьих-то умелых руках. Следовало заняться ежедневной отчетностью, если хочет успеть вовремя. Нина заставила себя погрузиться в мир таблиц и цифр. Математику она любила с детства. В школе у нее по математике были одни пятерки, потом институт, где она всем решала вышку. Просто так, потому что нравилась. И работу она себе выбрала соответствующую. Здесь без считать и быстро никуда. Она и в соискателях на работу прежде всего проверяла, дружат ли они с цифрами. Время пролетело незаметно. Очнулась Нина, когда в кабинет заглянул Марк. «Если мы не поторопимся, то рискуем опоздать», сказал он слишком серьезно, как показалось Нине. Она посмотрела на часы. Без двадцати десять. Время на самом деле в обрез. Слава богу, она отправила последний отчет. «Я сейчас». Она закрыла ноутбук и встала из-за стола, чувствуя, как затекла спина. «Жду внизу, пока прогреюсь». «Почему я опять чудится подвох в его словах?» «Это уже становится паранойей». Если дальше так пойдет, то ее упекут в дурдом с расстройством психики, опасным для окружающих. Нужно перестать так реагировать на каждое его слово. В конце концов, он ни разу не позволил себе заговорить открыто на волнующую ее тему. Нина поторопилась спуститься. Не хотелось, чтобы он ждал ее долго. Ветер едва не сбил ее с ног, стоило выйти на улицу. Когда только успела разыграться настоящая метель. Даже резко потемнело. Нина натянула капюшон поглубже, но все равно ничего не видела. Снег попадал в глаза, обрыгал щеки и лоб. На ветер приходилось ложиться, чтобы не сносило в сторону. Где же его машина? Два ряда автомобиля на стоянке казались ей одинаковыми. В какую сторону идти, чтобы не ошибиться? Она совсем растерялась, стоя на открытом пространстве, обдуваемая ветром и снегом, когда заметила, как несколько раз маякнули фары. Они блеснули, как два кошачьих глаза. Нине даже показалось, что они ядовито-зеленые. Несколько метров, что оставалось пройти до машины, она преодолела с трудом. Даже в теплом и мистически тихом салоне какое-то время ничего не видела. на мочу тебе тут все». Не глядя на Марка, сказала Нина. «Ничего, просохнет». Он смотрел на нее, она это ощущала. «Чего ждет? Почему не трогаемся?» Нина отвернулась к окну, не понимая, что с ней происходит. Обуревала чувство стыда. То ли за то, что нанесла в салон столько снега, то ли за желание ехать именно на его машине. Почувствовав, как по щекам стекают капли воды, Нина с ужасом осознала, как должно быть сейчас выглядит. Марк наконец-то перестал ее разглядывать и принялся выруливать со стоянки. Нина занялась поиском зеркала и платка в сумке. Разглядев темные подтеки под глазами, она представила, что он мог подумать, увидев такую клоунасу. Хотя, какое ей до него дело? И почему ее так занимает вопрос, как он реагирует на нее? Не потому ли, что сама не может выкинуть его из головы? Все время возвращается к злополучному пробуждению в гостинице, когда обнаружила его рядом. Скорее всего, она и не вспоминает уже об этом, и она сама виновата, намекая ему все время на тот случай. Как бы то ни было, приведя себя в порядок, освежив лицо пудрой, Нина украдкой взглянула на Марка. Слава Богу, кроме предельного внимания, его лицо ничего не выражало. Марк напряженно всмотрелся вперед. Дворники работали на пределе, но снег все равно умудрялся залеплять лобовое стекло. На встречу не опоздали на 15 минут. Секретарша Карпова из разряда тех холеных барышей, которых Нина так не переваривала, заставила их еще минут десять ждать перед дверью начальником, сказав, что отлучится ровно на минутку, а потом доложит шефу об их прибытии. Все время, пока ее не было, Марк с Ниной не разговаривали. Она опустилась в мягкое кожаное кресло а он стоял к ней спиной, пытаясь что-то разглядеть в бесконечном снежном потоке за окном. Наконец, им разрешили войти в святая святых, только очень просторно, не вяжущееся с подобным подобострастием секретарши. Кабинет Карпова больше походил на бальный зал. Даже занавески на огромных окнах были драпированы соответствующим образом, с бантиками и рюшечками. Дополняла картину огромное овальное зеркало на стене в богатом ажурном багете. Шаги приглушал пушистый ковролин, выдержанный в нежных постельных тонах. Вот только вид черного офисного стола вносил дисгармонию в розово-бежевую голубую гамму, как черный ворон в стае белых лебедей. А уж хозяин кабинета, который в данный момент заседал за столом и читал спорт экспресс делал дисгармонию ошеломляющей. Карпов не спешил откладывать газету, хоть и не мог не слышать, как они вошли. Какое-то время они наблюдали крупные пальцы в складочках, удерживающие газету, и прислушивались к скрипу офисного кресла, что уже наталкивало на мысль о точности его хозяина. Наконец, показалось лицо Карпова. Нина даже не удивилась, когда почувствовала волну раздражения и брезгливости, что всегда рождалась при виде красного, дутловатого лица, с нечистой, как после оспы кожей, маленьких сальных глазок, мясистого носа и синей красных губ. Зато в галстуке, в таком же дурацком, как и весь облик Карпова, ярко синим, в красную полоску. А эти запонки с крупными камнями под бриллианты. бесили Нину особенно. Да с такой внешностью нужно одеваться как можно скромнее, а не украшать себя нелепыми аксессуарами, что только подчеркивает уродство. дело даже не во внешности «Вел бы себя нормально». Додумать Нина не успела. Карпов заговорил. «Приветствую королеву шоколада». Нина в которую раз удивилась, как не вязался красивый баритон Карпова с внешностью. Услышан его впервые, не видя обладателя голоса, очень бы потом удивилась. Но, к счастью, увидела она его раньше и уже давно. «Здравствуйте, Валентин Григорьевич. Извините, что опоздали. На улице такое». Нина направилась к столу. Марк последовал ее примеру, продолжая хранить молчание. Карпов даже не потрудился встать, чтобы приветствовать гостей. Максимум, на что его хватило – развести руки в стороны, а потом указать на стулья. «Познакомьтесь, Валерий Григорьевич, это Марк, наш новый сотрудник и мастер переговоров», не удержалась Нина от легкого укола. Марк никак не отреагировал на ее реплику, сохраняя ледяное спокойствие. Он молча пожал руку Карпову, которую тот соизволил протянуть. На нее даже не посмотрел, в то время как Карпов продолжал буравить ее массой на взглядом Нина едва сдерживала раздражение. Они не пробыли в кабинете и пяти минут, а ей уже хотелось плюнуть на все и уйти. — Что привело вас ко мне, недостойному? — картина поинтересовался Карпов. Весь вид его кричал об обратном, что есть только он, а все остальные вокруг него. — Все то же. Хотим предложить вам нашу продукцию. Нина покосилась на Марка. Он продолжал молча рассматривать собеседника, не торопясь вступать в беседу. Правильная тактика. Сначала должна она попробовать и говорить Карпова. А уж потом... — Ниночка, приведите доводы, которые убедят меня, что мне это на самом деле нужно. Мгновенно из дамского угодника Карпов превратился в холодного и циничного дельца. Он даже подобрался весь как-то, стал меньше. К моим услугам проверенные поставщики кондитерки в городе, да и в области. а вас я не знаю, в вашей продукции тоже. Что можете предложить мне вы лучше того, что я имею уже, разве что ролевую игру, лично с вами? нина едва не передернула от его улыбочки и откровенного взгляда, которому накинул ее всю. Хотелось так нагрубить, чтобы он запомнил это надолго, а лучше навсегда. Но нужно держать себя в руках. И он прав, как бы ни хотелось с ней не думать по-другому. выбирает карпов А они сейчас просящая сторона. Что толку, что продукция у них качественная? Не единственная же. Она пыталась достучаться до него, уговорить, пряча негатив от встречи за маской любезности. Этот контракт стоял у нее, как кость в горле. Целый год. Постоянно руководство поднимало эту тему, а она не могла сдвинуться с мертвой точки. Иногда не казалось, что все попытки тщетны, что противный Карпов издевается над ней, намеренно не слышит ее, и все эти переговоры ни к чему не приведут. «Послушайте, дурак...» Нина вздрогнула, услышав голос Марка. В следующий момент она осознала, что именно он сказал, и сердце ее пропустило один удар. Она посмотрела на него, а он, как ни в чем не бывало, расслабленно сидел на стуле. Даже ноги вытянул, для большего удобства. Краем глаза не заметила, как побогоровел Карпов. Он тоже смотрел на Марка. «Ли по-вашему Фабио Капелло», — продолжил Марк после зловещей паузы. «Что он несет? Господи, неужели не взяли на работу ненормального? Какой еще Фабио Капелло? И при тут дурак он или не дурак? Фабио Капелло, Фабио Капелло, знакомое что-то». «Дизайнер какой-то? Или архитектор?» Нина перевела взгляд на Карпова. Он явно пытался совладать с собой, растеряв на время всю самоуверенность и напыщенность. Лицо его продолжало багроветь, но угроза исчезла из глаз, уступив место недоумению и непониманию. Причем так комично он выглядел в этой ипостаси, что Нина чуть не рассмеялась. Не такое уж что и умный, делят с большой буквы. Только за желание посмеяться над Карповым она уже была благодарна Марку. Хотя с ним она тоже разберется, но позже. «При тут капелла?» заговорил наконец Карпов. Ответьте сначала на вопрос. По-вашему, он дурак? Опять 25 Кто такой, черт его попери этот Фабио Капелло? И чего он к нему привязался? Нина из последних сил сдерживалась, чтобы не взять инициативу в свои руки. Удерживала только то, что Карпов потерял к ней интерес и переключился на Марка. Терпеть его похотливые взгляды становилось невыносимо. Нет, естественно. Глупый вопрос. но почему же глупый? Усмехнулся Марк. Вопрос как вопрос. А если он не дурак? Почему, по-вашему, он на все соревнования возит с собой восьмерых запасных игроков? Так, о чем это он? Нина усиленно соображала, пока наконец не поняла, что этот Фабио Капелло имеет какое-то отношение к спорту. Таковы правила, молодой человек. На губах Карпова появилась нисходительная улыбка. Впрочем, интерес к Марку тоже не исчез. Нина поняла, что два фаната спорта нашли друг друга. Запасных игроков всегда восемь. Все верно, кивнул Марк. Но эти восемь запасных каждый раз разные. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Пусть об этом думает Капелло, ему за это платят и нехило. Мне, как болельщику, нужен результат. В этот момент Нина поняла, что про нее забыли. Не знала радоваться этому и плакать. Карпов навалялся на стол, сцепил толстые пальцы в замок, и нетерпеливо ждал, когда Марк ответит. Марк же задумался, видимо, подбирая нужные слова. Нить техбеседа ускользала от Нины катастрофически быстро. С каждой новой фразой она понимала все меньше. «Результат нужен и капелла, вновь заговорил Марк, чтоб не потерять, как вы выражаетесь, нехилые деньги и, что важнее для него, лицо». И поэтому, какой бы ни был надежный один из 11 основных игроков, в каком-нибудь конкретном матче он может подвести. Либо сам плохо сыграет, либо ему не даст сыграть хорошо соперник. Но для этого и существуют запасные. Нина наблюдала, каким самодовольством налилось лицо Карпова. Он смотрел на Марка так, словно тот мистер очевидность, и говорит банальные вещи. Логично. Марк, судя по всему, уступать тоже не собирался. У него на этот счет имелось свое мнение. Беседа становилась все интереснее. Нину захватила смена эмоций на лицах беседующих. Впрочем, менялся только Карпов, в то время как Марк сохранял невозмутимость. «А если запасной не оправдает надежд тренера и болельщиков?» – спросил он немного язвительно, как показалось Нине. «А на эту позицию у Капелла больше нет запасных игроков. Все, швах!» Он подался вперед, пристально посмотрев на Карпова. Вот именно в этом и заключается талант Капеллы как менеджера, что он умеет угадать, на какую позицию на данный матч нужно взять больше игроков в запас, а на какую не брать вообще я уже не говорю про случаи когда волюю судят запасной малоизвестный игрок выходил на поле один раз и становился игроком основного состава нена ждала что же ответит карпов но тот молчал сосредоточенно глядя в газету которая в ходе беседы каким то образом снова оказалась перед ним марк тоже молчал то ли ждал ответа то ли просто исчерпал аргументы мне не казалось что она стала свидетелем самого бессмысленного разговора за всю ее жизнь когда она уже собиралась попрощаться и отбыть во своясим карпов заговорил ну что ж он посмотрел на марком потом перевел взгляд на нее. «Вы меня убедили. Даже сам не ожидал, что когда-нибудь скажу это. Но давайте попробуем. Чем черт не шутит?» «Не может быть. Неужели он сейчас соглашается на контракт, которого она уже отчаялась добиться?» Нина посмотрела на Марка и еле поборола желание броситься ему на шею расцеловать. «Только не выказать бы явную радость. Все должно выглядеть достойно». «Значит ли это, что вы подпишете с нами договор?» Аккуратно спросила она. «Дебютный, так сказать. Пробный», кивнул Карпов, стерев, наконец, похоть с лица. Расстались они почти друзьями. Договорились, что со своей стороны Нина подготовит все необходимые документы и назначили день следующей встречи уже для подписания договора о сотрудничестве. Странная неловкость овладела Ниной на обратном пути. Она так хотела заговорить с Марком, поделиться своей радостью, поблагодарить его за помощь. Да что там, она хотела высказать открыто восхищение его способностью убеждать. Но ничего из этого так и не смогла сделать. Что-то сдерживало ее, словно упрямство возвело стену перед благодарностью. А может, его неприступный вид так действовал. Со своей стороны он тоже не пытался заговорить, так и доехали до офиса в полном молчании. В своем кабинете Нина первым делом зашла в поисковую систему и набрала «Фабио Капелло». Википедия выдала «Фабио Капелло – итальянский футболист и тренер, главный тренер сборной России по футболу». Она еще почитала информацию о нем, не вникая особо в смысл и не переставая удивляться человеческой изобретательности. Пришла бы ей в голову мысль сравнить бизнес с тренерской работой. Вряд ли. Ну что ж, надо признать, что Марк для них находка. Скорее всего, умение выцеплять главное не единственный его талант. Нина поморщилась. Конечно, не единственный. Еще он ловко снимает одиноких дам в кафе и тащит их в дешевые гостиницы. Стоило только подумать об этом. Как восхищение от мастерски проведенных переговоров, как ветром сдуло. Ох, как она ему не доверяет. От таких, как он, следует ожидать любого подвоха.